Два раза в день приносили большую общую миску с супом, вода с зеленью и по маленькому кусочку хлеба. Получавшие пищу из дома делились. Вспоминаю одну красивую женщину полусвета. Она одевалась в тюрьме в сквозное платье, душилась, красилась, но была очень добрая и щедро делилась всем, что ей присылали была арестована за то, что помогла бежать своему другу, белому офицеру, и была в восторге, что страдает за него. «Не зная, в чем меня обвиняют», жила сейчас часу на час в постоянном страхе, как и все, впрочем. Солдаты при смене караула считали арестованных, выкрикивая фамилии. Если кого вызывали на допрос или уводили куда-то, те исчезали или их освобождали. Приходили новые арестованные, на которых набрасывались с вопросами, кто лежал, кто разговаривал, но больше всего плакали, ожидая своей участи. Окна выходили на грязный двор, где ночью день шумели автомобили. Ночью кипело деятельностью, то и дело привозили арестованных и с автомобилей выгружали сундуки и ящики с отобранными вещами во время обысков. Тут была одежда. Белье, серебро, драгоценности. Казалось, мы находились в стане разбойников. Как-то раз нас всех послали на работу связывать пачками бумаги и книги из архива бывшего градоначальства. Мы связывали пыльные бумаги на полу и были рады этому развлечению. Часто ночью, когда усталые мы засыпали, нас будил электрический свет, и солдаты вызывали кого-нибудь из женщин, Испуганная, она вставала, собирая свой скарб. Одни возвращались, другие исчезали. И никто не знал, что каждого ожидает. Сестру милосердия вызвали на допрос. Вернулась радостная и сказала, что ее выпускают, и меня тоже вскоре после нее. Часа через два вошли два солдата, и, выкрикнув мою фамилию, добавили «в выборскую тюрьму». Я была огорошена, просила солдата показать ордер, но он грубо велел торопиться. Арестованные участливо меня окружили. Бедная Шульгина меня крестила. У меня было еще немного денег, и я попросила солдата взять извозчика и по дороге разрешить мне повидать мою мать. Уже был вечер, трамваи не ходили, шел дождь. Мы наняли извозчика за 60 рублей в выборскую тюрьму. Отдала все оставшиеся деньги солдату, и он согласился остановиться около нашего дома, но требовал, чтобы я отдала ему кольцо, которое мне все же удалось сохранить. Подъехав к дому, мы зашли во двор, и я послала дворника наверх. Бедная мама спустилась бегом, все шесть этажей. За ней бежал верный Берчик. Солдат волновался и торопил. Мы обнялись и расстались. Она уверяла, что в Выборгской тюрьме мне безопаснее, чем на Гороховой, и что она и доктор хлопочет. В канцелярии Выборгской тюрьмы нас встретила хорошенькая белокурая барышня. Она обещалась помочь мне устроить в тюремную больницу, так как хорошо знала начальника тюрьмы и видела мое болезненное состояние. В первые дни февральской революции, когда народ открыл двери тюрем, и выпустил всех заключенных, каторжанки защищали своих надзирательниц от побоев и насилий. И, поселившись первое время невдалеке от тюрьмы, наделяли их щедро всем, что имели, отблагодарив их за справедливое и сердечное отношение. Такими и остались надзирательницы, прослужившие многие годы там, где было больше всего страданий и слез,